Глава седьмая. Первый выход на сцену. Веня и танец смелости. Учительница приходит ко мне каждую неделю, и теперь наши занятия стали намного увлекательнее. Мы не просто учим различные трюки, а репетируем целый танец. Мать хранит в секрете, где именно мы будем показывать наши выступления добавляя интригу к нашим подготовкам. Кроме того, она постоянно стремится узнавать что-то новое и водит меня к соседским детям, чтобы вместе играть. Она уверяет, что это часть ее образовательного процесса. Дети чешут меня расческами, кормят вкусняшками и гуляют со мной на поводке. Мне безумно весело в их компании, и, кажется, они тоже испытывают радость от наших встреч, всегда встречая меня с радостной улыбкой и открытыми объятиями. В один из вечеров мать устроила мне настоящий салон красоты прямо дома. Мы приняли ванну, подстригли когти и аккуратно вычислили шерсть. Затем я, наслаждаясь ощущениями чистоты и свежести, гонял по квартире, пытаясь высушиться. Наблюдая за моими забавами, я заметил, что мать, кажется, очень взволнованной и нервничает. Той ночью я спал беспокойно, переворачиваясь сбоку на бок, ощущая предвкушение чего-то важного. На рассвете мы сели в машину и отправились в неизвестном направлении. Мать привезла меня в некий детский рай, где на каждом шагу встречались игрушки, разнообразные спортивные принадлежности и множество детей с их родителями. У входа я встретил своих друзей, Азу и Дель, и радость от воссоединения переполнила меня. «Девочки, вы не знаете, зачем мы сюда приехали?» — спросил я. «Понятное дело», — ответила Аза, «мы тут выступать будем». «Обожаю выступать!» — воскликнула Дель. — Как это — выступать? — переспросил я в недоумении. — Ну, ты же тренировал танец, — напомнила Аза. — Вот ты будешь показывать трюки. — Я? — меня охватила дрожь. — Я не хочу. — Не волнуйся, — успокоила Аза. — Ты же помнишь все движения? — Да, я помнил, но количество людей и разнообразие запахов сильно отвлекали меня, не мог сосредоточиться ни на чем. Мы с девочками были заведены в комнату, где начали ожидать нашего выхода на сцену. Не прошло и пяти минут, как за мной пришла мать и сообщила, что настало наше время. Когда мы вошли в комнату, наполненную детьми, включилась громкая музыка, которая заставила меня подпрыгнуть от неожиданности. Передо мной раскинулось море взглядов, а воздух был наполнен множеством незнакомых ароматов. Желание убежать и скрыться было огромным. О трюках и танцевать я уже и не помышлял. Мать пыталась настроить меня, но ее усилия были тщетны. И вскоре мы вернулись обратно в нашу маленькую комнатушку. — Ничего, Веня сказала мать. Первый блин всегда комом. Вскоре нас снова пригласили в большую комнату. И тут началось настоящее чудо. Дети ласкали меня, мы играли вместе, и они угощали меня вкусняшками. Мы устроили игру в прятки с едой, которая мне понравилась больше всего. Мои новые друзья прятали лакомства в коврик, а мне нужно было их отыскать. После этого за мной последовала фотосессия, а журналист взял у меня интервью. Я, конечно, немного приукрасил реальность, заявив, что такие выступления для меня — обыденность, и меня уже трудно чем-то удивить. После нескольких часов, наполненных весельем и радостью, мы отправились домой. Уже в машине я сразу же уснул и до самого дома не проронил ни слова. Это приключение истощило меня, но оставило массу приятных впечатлений. На следующий день я отдыхал, вспоминая о веселых моментах, с моими маленькими друзьями.